От Красного отказалась сама, хотя он стоил не намного больше. Потом я стала моделью, снималась в самых известных журналах, продолжала обрастать нужными знакомствами. Но, но я устала, и хотелось расти. В 25 лет я открыла собственное дело и помог мне в этом Шурик. Он выделил деньги, он нашел помещение.